Глава пятнадцатая. Пиратка на мою голову. Врайт уже набросил на плечи плащ и явно только ждал моего появления, чтобы торжественно сообщить. «Я ушел. До конца рабочего дня пять минут. Подправь отчет и не смей задерживаться. За переработку нам не платят». Я даже ответить не успел, а он уже вышел. Мне как начальнику можно, конечно, его вернуть, отчитать, но никаких сил у меня на это попросту нет. Я махнул рукой, сажусь за монитор, просматриваю отчёт, делаю пару пометок, дополняю план на завтра, выставляю новые напоминания и смотрю на часы. Как всегда, я уже задержался на работе почти на полчаса. Дежурный хранитель должен был уже заступить, значит, можно спокойно оставить моих девочек отдыхать. Я выдохнул и хотел отключить систему, но тут же вздрогнул от звука сирены. Да вы издеваетесь? У меня не было даже сил злиться. Я мог, конечно, нажать на кнопку отключения и соврать себе, что имею на это право, а потом дрожать и волноваться. Сигнал поступил мне. На дежурных его никто не отправит. И если что-то случится, я ворчу, ругаюсь, но открываю сведения. Если что, позвоню дежурным и усну, передам дело. Но, открыв его, понимаю, не передам. До утра буду сидеть, но это буду решать только сам. Экстренный сигнал пришёл от Рокси Звёздный Зад. И вот это я никому не могу передать. Потому что Рокси это проблема всех проблем. Видимо, в одном месте у неё действительно горели звёзды, жгли и требовали необузданных поступков. Рокси настоящий провал моего мастерства. Я влюбилась в неё, генерала космической флотилии, дал ей деньги, славу, любовь, а она огрела своего жениха гаечным ключом по голове, огнала один из летающих кораблей и гордо написала на нём РЗЗ прямо поверх перечёркнутого краской из баллончика знака флотилии и кластера. сказать, что я тогда едва не был, это ничего не сказать. Самое страшное было в том, что она была счастлива, а я становился её вечным рабом, потому что только выдав замуж и облепив поподанку детьми, я могу передать её круглосуточным дежурным, которые будут спасать её от глобальных бед. Дополнительный спецквест по жизни на этом этапе не предусмотрен. А Рокси я не смог выдать замуж, а о детях его вообще речи не было. Мне бы просто на какую-нибудь планету садить эту рисковую пиратку контрабандистку, звездную мошенницу и вертихвостку. Рокси явно считала своим долгом дразнить жениха до конца своей жизни и воровать у него под носом все, что можно украсть. На этот раз она пробралась в штаб-квартиру, чтобы перепачкать красками рабочие звездные карты командующего. В это время ее люди воровали сверхскоростной двигатель прямо с борта одного из Вездолета. Сказать, что все это было безумием, это ничего не сказать. Кажется, у меня проблемы с речью, если дело касается Рокси. От одного отчёта у меня задёрглась бровь, а в горле осило что-то твёрдое. Крастер, конечно же, её поймал, связал и усадил прямо в своё кресло. "Надо её убить без суда и следствия", кричал ему помощник. "Она снова сбежит и натворит что-нибудь. Награда за неё живую или мёртвую, так что нет смысла церемониться". "Да это же Рокси", шептал штурман главного корабля. "Её надо сначала по кругу, а потом". Помощник хотел его остановить, но не успел. Я тоже не успел заткнуть его вовремя. Крастеро стало даже жаль. Я видел, как вздулись вены на его шее, как налились кровью глаза, а потом он, исказившись в лице, отправил подчинённого на пол одной увесистой пощёчиной. А ведь парень просто не знал о близком общении легендарной пиратки и своего командира. Не озвучил привычную для всех пиратов шутку. "Все вон, чтобы я вас даже рядом не видел с моим кабинетом", проорал Крастер и шагнул к двери, за которой сидела связанная Рокси. Он выдохнул и шагнул внутрь. Яркий свет на мгновение ослепил его, а Хохо Трокси вынырнул из земли из-под ног. Если бы дело было лишь в любовном зелье, он бы вывытряс за последний год и сейчас он порвал бы её, как любого другого пирата, а он смотрел на неё и молчал. "Боже, сделай лицо попроще, карасик", хохнула Рокси. Её чёрные волосы с мелкими копряшками рассыпались по плечам, а блёстки в виде звезд придавали им не самое приличное обличие. Только защитные очки, натянутые на лоб, напоминали, что здесь сидит не дама, перебравшая на звёздной вечеринке, а капитан космического корабля. Её фиолетовый комбинезон, украшенный золотыми звёздами, похожий на пижаму из целлофана, тянул разве что на карнавальный костюм. В данном случае внешний вид был обманчив, обманчив как никогда. Пока Рокси хихикала, маленькое лезвие, спрятанное в манжете её рукава, уже пилило верёвку. чтобы она не порезалась, мне приходится направлять его маленькой ручкой белого человечка. При этом смотрю, как лицо Крастра медленно искажается. Он был красавцем и до моей обработки. По крайней мере, женского внимания ему всегда хватало. Но годы беготни за ровси добавили ему морщин и седых волос. Зачем ты дразнишь меня? спросил он, прямо не в силах бороться сам с собой. Как зачем? удивилась пиратка, махнула своей гривой и усыпала пол мелкими блестяшками в форме звёзд. Я так скучаю. Ты меня не поцелуешь? Что? Поцеловать? После всего, ты испортила мне карты, попыталась украсть двигатель. Ты дразнила тебя, прошептала Рокси и качнулась на стуле так, чтобы пышная грудь под мешковатым комбинезоном заметно сколохнулась. Я заслужила поцелуй. Не верь ей, парень. Она задумала очередной побег, а я ей помогу, чтобы я об этом не думал. краст разимирает, окидывает её взглядом, словно взвешивает всё за и против, словно пытается понять цену подобного действия. А потом рванул к ней, схватил за волосы, опрокидывая её голову назад и впился губами в губы. Целовал, вымазывал свою серую форму в разноцветных блёстках, мял пальцами кудряшку и забывал обо всём. Коварная Рокси целовала его в ответ и чуть ли не фыркала от удовольствия и так к нему льнула, что он в порыве страсти не заметил, как она обняла его развязанными руками. Даже ноги закинула ему на талию. «А ведь я не дурманил его сознание. Крышу ему снесла она сама». Он в порыве страсти поднял ее, забросил на стол и внезапно получил пинок в живот, чуть отшатнулся и тут же выхватил бластер. Рокси кувыруком перекатилась через стол, показательно мотнула головой и заявила... Ты не выстрелишь, карасенька, улыбнуло сладко и рвануло прочь. Он выстрелил, но я даже щит не поднимал. Так старательно полить мимо мог только Крастер, никогда не промазывающий блюститель космического порядка. Что ж, извини, парень, но она сегодня сбежит. Я шагал за Крастером и играл с его базой с помощью планшета. Маленькие белые человечки закрывали одни проходы, открывали другие. Освободили ее команду, подправили время так, чтобы, когда она влетела в ангар, двигатели ее «РЗЗ» уже с гулом ожидали старта. «Рокси!» — орал Крастер ей вслед, врываясь в ангар. «Стой!» «А ты поймай меня!» — со смехом потребовала пиратка. Застыв у люка, шлепнула себя по заду и засмеялась. «Я люблю тебя!» Эти слова сквозь шум взлетающего корабля, рвущегося проломить стену базы, не услышал бы никто. «Но я коварен!» Крастер услышал ее. «Я люблю тебя!» И на его лице за краткое мгновение промчались все эмоции. Нежность, гнев, отчаяние, страсть. И в довершение решимость на грани безумия. Подготовить скоростной звездолёт. Явкнул он, мечтая её догнать. Что ж, теперь ей здесь больше не нужен. Убедившись, что её не арестуют, а если надо такие вещи, я заранее решаю в две минуты, я решила удалиться. Всё равно он будет гоняться за ней, чтобы поймать, возлюбить и дать убежать, чтобы снова догонять. Это может длиться вечно, а мне сегодня ещё надо поспать. На работе я задержался сегодня на 2 часа. Это вот целых 14 часов безумства за смену. Но моя зарплата того стоит. Вспоминая её размер и планируя новые траты, я отключаю систему, допиваю холодный обеденный кофе и иду домой, чтобы вернуться завтра к своим девочкам и мечтам о зарплате. Завтра до рассвета я снова стану суперспособностью тех, кто попал в в иной мир. Конец первой книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.